Когда группа пленных, в которой был Швейк, прибыла в лагерь, комендант заставил их остановиться во дворе, разбиться по национальности, затем пришёл с писарями и начал составлять списки. Запись начались одного конца, но уже когда дело дошло до третьего пленного, то старые пленные успели передать новым совет не называть своих настоящих фамилий. Пошлю тебя в шахты копать уголь, и там ты хватишь горя. Тут ты хоть и голден, но ничего не делаешь. Скажи ему какую-нибудь чепуху, но настоящей фамилии не говори. А когда будут вызывать в шелон, не отзывайся, потому что это не твоя фамилия. А потом покажи шписури своё удостоверение, они по латыни читать умеют. Выгодные последствия этого манёвра были ясны. И писари и капитана Попова, и его самого приводили в отчаяние. В один день он переписал пленных, назначил кому куда, а на другой день у него оказывались люди совершенно другие. которые утверждали, что их ещё не записывали. Таким поведением новых пленных они были обязаны старым пленам, попавшим сюда ещё в 1914 году, которые считали своей святой обязанностью воспитать их в таком духе. Таким образом, Швик, осведомлённый обо всём, нисколько не удивился, когда на вопрос писаря: "Как твоя фамилия?" один из его соседей без колебаний ответил: "Гефенгер Сычак Вагабунт". На недоумение писаря, не знавшего, как записать эту фамилию, он заявил: "Гефенгер это имя, а Сычак-вогабунд это фамилия". Потом все в ряду переглянулись, и один сказал: "Говорите им что-нибудь такое, чтобы они языки сломали. Я назовусь Гостинским Голичиком Сыржичан". Когда писарь подошёл к швику, тот, не ожидая вопроса, сказал: "Сапёр, водичка". Водичка, повторил с удовлетворением писарь. Затем перешёл от Швейка к Марку. А твоя как фамилия? Рад был бых кратина, сказал серьёзно вольно определяющийся. Что за имена на западе? заметил капитан Писурь, видя, как тот сидит, це запомнить и записать. А ты не перепутай, спроси его ещё раз. Рад был бых кратина, говорил по слогам Марк, а Швейк обратился к нему. А ты не родственник того самого пана из Скраلوب? Он работает жестянчиком и любит лазить по высоким местам. Один раз он сфотографировался на крыше замка Нелогазевес, а на башне в элетрусах под ним сломалась лестница. Когда всех записали, капитан Попов пошёл в свою канцелярию и вернулся с какими-то бумагами, по которым он читал. Городская управа в Каменке. 20 человек. Писаряи и казаки забегали от одной группы пленных к другой, стоявших колоннами по национальностям и брали из каждой группы по одному человеку. Всего оказалось отделено 4 человека. Но «Ну, ещё по одному, приказал Попов, показывая на другой конец каждой группы. Снова привели по одному, стало всего 8. Затем капитан закричал снова: "А теперь бери из середины". Набралось 12. Попов сосчитал их и затем пошёл от группы к группе. Не показывая казакам пальцем на пленных, говорил: "Бери того, бери этого". Так он собрал 20 требуемых пленных для управы в Каменке и стал читать снова. "Заводы и копи в Черткове 60 человек". И опять в то время, как писарь записывал имена отобранных для работы в Каменке, потея над тем, что ему диктовали. Комендант выбрал, пользуясь своим оригинальным методом отбора, 60 человек на работу в копи, таких, которые не знали друг друга. Так он работал до тех пор, пока висешёлон не был разобран. Он честно выполнял эту свою функцию заботиться о лагере России и воображал себя её спасителем. Только его мучило то, что даже писаря не могут объяснить причин, почему в лагерь прибывают новые пленные. После того, как писаря всех записали снова, капитан произнёс большую речь, в которой подчеркнул, что на работе пленным будет хорошо. Я предупреждал, чтобы они только не забыли, куда кто назначен. Вы вот в Чёртков, вы в Миллерово, вы в Новочеркаск, а вы в Крюковку. А затем он отправился обедать в сопровождении казаков.